Глава 9 Кузнец. Кузня встретила меня темнотой. Да и что еще было ожидать ночью от помещения с окнами, закрытыми ставнями? лавкач следи за улицей», — отдал я команду рысенку. «Если увидишь, что кто-то сюда идет, предупреди меня». За последнее время моя ментальная связь с питомцем настолько окрепла, что он мог транслировать мне не только свои эмоции, но и образы. Очень странные с точки зрения человека, но вполне понятные. Впрочем, странность, скорее всего, объяснялась иным восприятием самого кота. Так что для того, чтобы меня предупредить, ему не требовалось находиться в пределах видимости или слышимости. Достаточно просто передать образ. Я закрыл за котом дверь, и в комнате стало еще темнее. «Бен, посвети!» – попросил я пирата, и комната наполнилась тусклым призрачным светом. Кузнеца я обнаружил по прерывистому дыханию – Он лежал в дальней комнате на деревянной лавке в углу. Огромный мужчина, обладавший невероятным здоровьем, раз остался жив после такой травмы, да еще и без помощи. Его правая рука ниже локтя отсутствовала, а культя была замотана окровавленной тряпкой. В левой руке мужчины был полупустой флакон с какой-то розовой жидкостью. Рядом с лавкой стоял открытый сундук и беспорядочно валялись вытащенные из него вещи. Похоже, кузнец искал в нем зелье. «Что-то он плохо выглядит, до утра не дотянет», авторитетно заявил пират, едва взглянув на раненого. «Меня такой расклад абсолютно не устраивал, поэтому я сразу же начал лечение. Конечно, мое заклинание малого исцеления не было безупречным, откровенно говоря. Я вообще сомневался, что лечу, а не калечу, но оно давало раненому хоть какой-то шанс выжить. Поэтому я решился на эксперимент, и, к счастью, эксперимент удачный». За пятнадцать минут я влил в кузнеца всю магическую энергию, накопившуюся во мне с тех пор, как сардукары освободили меня от антимагических наручников. Состояние раненого заметно улучшилось. Он задышал ровнее, мертвенная бледность лица уступила место румянцу, а на смену горячки пришел крепкий сон. Я осторожно размотал повязку на руке и отметил, что кровотечение остановилось. Взял из сундука кусок чистой ткани и заново забинтовал руку. Не отвлекаясь более на раненого, я начал готовиться к встрече гостей. Бегло осмотрел разбросанные на полу вещи и оставил все как есть. Лихорадочные поиски зелья исцеления выглядели очень правдоподобно. Нужно всего лишь подменить само зелье, чтобы заинтересовать им грабителей. В том, что они оценят находку, я не сомневался. После вливания жизненных сил кузнец выглядел чересчур хорошо для человека, недавно потерявшего руку. Я извлек из своего заплечного мешка пустой флакон из-под королевского зелья, и перелил в него одну из дедовых наливок. Цветом она была точь-в-точь, точь, как настоящее зелье, разве что пахло не розами, а брашкой. Флакон положил рядом с лавкой, как будто кузнецу хватило сил выпить лишь половину его содержимого. «Бен, мне нужно, чтобы ты подсветил флакон. Сможешь?» «Это же мне в земле сидеть придется», — начал отпираться призрак. «Там сыро и скучно». «Ради бочки вина можно и потерпеть». «Да когда оно будет, то вино!» «Если не поможешь, вообще не будет!» — отрезал я. «Давай попробуем! Засунь палец во флакон!» Призрак вздохнул и погрузился в пол, оставив на поверхности лишь палец. В комнате воцарился мрак, а флакон подсветился. Выглядел он просто волшебно. Теперь у грабителей не было ни единого шанса не заметить приманку. Осталось найти себе укрытие, но комната, впрочем, как и весь дом, была практически пустой, поэтому, покрутившись пару минут, я решил спрятаться снаружи. «Бен, «Оставайся тут. Как войдут, подсвети флакон и наблюдай. Будешь моими глазами». «Жаль, что мы не в борделе», — пробурчал пират. «Там бы я побыл глазами, а лучше...» «Бен, заканчивай языком чесать. Гаси свет». «Останьтесь снаружи», — прошептал Клык. «Там слишком тесно для шестерых». Как и говорил, он привел свою ватагу в полночь. Конечно, для того, чтобы обыскать дом кузнеца и унести невеликие ценности, шесть человек не требовалось, но грабители не доверяли друг другу поэтому и заявились все вместе. «Ищи дурных!» — возразил ему Громила с дубиной. «Мы тут стоять будем, а ты нашу добычу прятать. Так не пойдет. Оставь тут одного из своих и молчуна». «Останься!» — приказал одному из степняков клык и добавил уже для молчуна. «И ты побудь снаружи. Мы быстро!» Немой спорить не стал, лишь сделал шаг в тень и почти скрылся из виду, закутавшись в свой черный плащ. Две пары грабителей, настороженно поглядывая друг на друга, вошли в дом. Через минуту изнутри раздался глухой удар, затем звук падения тела. не понравился флакончик», — услышал я мысленное сообщение призрака. «Одному степняку башку проломили». Степняк, оставшийся на улице, не раздумывая, ринулся в дом. Там завязалась потасовка. «Что-то у них никак не получается друг от друга избавиться», — продолжал комментировать призрак. «Совсем не умеет кишки выпускать. Придется тебе помочь им». Но помогать не пришлось. Через несколько минут схватки из тени вынырнул Молчун. Двигался он бесшумно и плавно, на ходу доставая из потайных ножен метательные ножи. «Вот дает!» — через несколько мгновений восхитился призрак. «Один нож — один труп. Ты поторопился его прикончить, пока он свои ножи не подобрал». Я скользнул внутри дома. Вслед за мной прошмыгнул рысенок. В дальней комнате все еще слышалась возня. «А этот клык — шустрый парень!» — снова сказал призрак. «Он единственный почти увернулся от ножа!» Я осторожно заглянул в комнату. Там замерли друг против друга двое. Около сундука, пригнувшись, стоял степняк с кинжалом в правой руке и окровавленной левой рукой. Ближе к проходу находился молчун с метательным ножом в левой руке. Между ними лежали тела их недавних сообщников. Противники были в патовой ситуации. Молчун не решался метнуть нож, опасаясь остаться безоружным в случае промаха, а Клык не решался приблизиться и атаковать, так как это резко повышало шансы противника на удачный бросок. «Бен, отвлеки степняка», — велел я. Вспышка света позади Клыка заставила его испуганно обернуться. Молчун не упустил случая и метнул нож, который вошел прямо под лопатку степняка. Одновременно с началом броска пришел в движение и я. Грабитель не успел среагировать на новую угрозу и попал в захват. Правой рукой я ухватил его за горло, а левой обхватил подмышкой. Электрический разряд решил исход борьбы, и грабитель обмяк в моих руках. «Что ты с ним сделал?» — с любопытством уставился на тело молчу на пират. «Токм ударил», — отмахнулся я от него, проверяя пульс неудачливых грабителей, а заодно и обыскивая их тела. «Ловк ты! Я даже не заметил, как ты его достал и убрал!» Пират начал внимательно осматривать меня со всех сторон. «А где ты его прячешь?» «Что?» «Ну, этот ток! Крутая ведь штука, если с одного раза укладывает. И крови совсем нет, и шум никакого. Идеальное оружие для ночного искателя». «Кого?» «Ночного искателя. Это я тебе прозвище придумал. У каждого настоящего пирата должно быть прозвище, а ты вечно что-то по ночам ищешь. Звучит неплохо. Лучше, чем молокосос или хозяин дроны кошки». Рядом раздалось обиженное шипение рысенка. «Это не я придумал!» — поспешил оправдаться призрак. «Это я на базаре слышал, от продавца жареных курей. Он так сказал. Не нравится мне этот дранный кот и его хозяин!» Рысенок зашипел еще громче и нервно дернул хвостом. «Да, я тоже думаю, что нужно его наказать!» — согласно кивнул пират. «Нужно у него всех курей стырить и съесть. Ну что, нашел что-то стоящее?» «Стоящее я нашел, хотя и немного. У Молчуна оказалась очень удобная кожаная перевесь для хранения метательных ножей. Она была выполнена в виде жилетки, на которую были нашиты пять ножей с хитроумными креплениями. Ножи крепились рукоятями в бок и вниз и очень легко доставались, при этом сами не выпадали. Единственной проблемой было то, что эта перевесь предназначалась левше. Хотя я и правой рукой метать не умею, так что нужно будет тренироваться. Перевесь я сразу же нацепил на себя и экипировался с собранными метательными ножами. Забрал я, умолчуная, его черный плащ. В предстоящем визите к Инзину он мне очень пригодится. Надев плащ, я обнаружил во внутреннем кармане обрывок бумаги с непонятными каракулями. Прочитать его не получилось, поэтому я сунул его обратно в карман, надеясь разобраться потом. У клыка я разжился кинжалом, и на этом список ценных трофеев закончился. У всей шайки нашлось лишь 11 медных монет. Дубины, кинжалы остальных степняков — Да их одежда особой ценности не представляли. Тем не менее, я сложил оружие грабителей отдельно, а их трупы оттянул от центра комнаты ближе к дверям. «Хватит с ними возиться!» – начал подгонять меня пират. «Пора уже барыгу потрошить, а то отчаль куда-то и пропали наш денежки!» «Сейчас пойдем!» – успокоил я его, убирая флакон с дедовой наливкой в потайной отдел своего рюкзака. лавкач спрячься во дворе и наблюдай за домом. Если сюда кто-то зайдет, дай мне знать». До дома скупщика краденого было недалеко, и я добрался туда без приключений. Было уже около двух часов ночи, и большая часть обитателей рынка спала. Нет, конечно, где-то вдалеке, в веселом квартале кипела жизнь, но тут на задворках было тихо и безлюдно. «Посмотри аккуратно, что там внутри», — мысленно попросил я призрака, подойдя вплотную к двери. «Барыга прямо напротив двери с арбалетом сидит», — через несколько мгновений отозвался пират. «Нервный он! Осторожнее, а тут стрельнет с перепугу!» «В доме еще кто-нибудь есть?» «Один доходяга на лавке лежит, но того, дохлый уже». «Скупщик еще чем-то вооружен?» «Да у него полно оружия, и меч, и топор!» Начал перечислять пират. «И дубина, и кинжал, и щит!» Сложил около себя целую гору, как будто у него восемь рук. «Доставай свой ток и швыряй в него, только в голову не попади. У него шляпа красивая, постарайся не испортить». «Далась тебе эта шляпа!» Пробормотал я, приноравливаясь, как бы пнуть дверь и сразу отскочить в сторону. «Салага ты!» — обиделся пират. «Я же о тебе беспокоюсь! У каждого уважающего себя пирата должна быть шляпа!» «Приготовься!» — прервал я призрака. «Если с скомандую, появишься перед ним!» «Если с скомандую!» — передразнил меня пират. «Мало ты еще капитанами командовать, вот станешь!» «Вина не дам!» — снова оборвал его я. «Я говорю, как станешь забегать внутрь, так и командуй!» Я сильно пнул дверь и отскочил в сторону. от резкого хлопка двери и без того перепуганный скупщик дернулся и разрядил арбалет в пустой дверной проем. Не теряя времени, я скользнул внутрь. «Это ты, Молчун!» — облегченно выдохнул Энзин. «А где Клык?» Я махнул рукой в сторону двери, продолжая приближаться к барыге. «Ты передал мою записку одноглазому?» — взволнованно спросил он. Я неопределенно кивнул. «Он тебе дал ответ?» Я достал записку и протянул скупщику. Тот судорожно развернул ее и начал читать, медленно шевеля губами. И это позволило мне узнать содержание послания. «Отдашь два золотых и десятину от добычи безногому». «Но два золотых — это слишком много!» — возмутился барыга. «Этот меч стоит пять золотых, а мне еще вам платить!» Я пожал плечами. Скупщик направился к двери, намереваясь ее закрыть, и повернулся ко мне спиной. Это была ошибкой. Захват, отработанный на молчуне, не подвел, искупщик скупщик краденого обмяк у меня в руках после мощного электрического разряда. «Ну ты даешь!» — восхитился пират. «Одно прикосновение — и готов! Я уже радуюсь, что я призрак, и ты не можешь меня потрогать!» «Ты что, красотка, чтобы я тебя трогал!» — отмахнулся я от него. «Подскажи лучше, где ценности искать? Может, у него тут тайник имеется?» «Это я сейчас!» Призрак закружил по комнате, то и дело погружая голову в пол. Пока Бен искал тайник, я принялся за сундук скупщика. Ключ нашелся на теле, и через несколько минут я уже перебирал содержимое в поисках ценностей. А ценностей было немного. Семь флаконов с разными зельями, пара книг на незнакомом мне языке и сумка с картами, выполненными на кусках кожи, да кожаный мешок с каким-то черным гранулированным порошком. Ни денег, ни меча, из-за которого мы с Беном сюда пришли. Я уложил все найденное в свой рюкзак, оставив лишь громоздкий мешок с порошком и начал осматривать комнату. «Нашел!» — радостно воскликнул призрак через несколько минут. «Под лавкой тайник в полу!» Отодвинув лавку, я разобрал доски в полу и заглянул в тайник. Там лежал меч, обернутый в промасленную ткань, кошель с монетами и украшениями и довольно большая шкатулка из кости. Шкатулка с секретом, так как открыть ее сходу не удалось и никаких замков на ней не наблюдалось. «Ну, что там?» – нетерпеливо спросил меня пират. «Много монеток нашел? Может, девчонкам заглянем?» «Погоди, нужно еще как-то этих грабителей из кузни убрать». «Да зачем их убирать?» – удивился пират. «Пусть валяются! Не надо нам туда возвращаться! Пожить мы можем у красоток!» «Долго?» «Ну, недельку!» – прикинул пират. «Хотя тебе, может, и на три хватить! Ты же не пьешь! И красотка тебе наверняка одна нужна, а не две, как мне!» «А как ты думаешь, гильдия не станет искать того, кто ее скупщика ограбил?» «Да возьми вон порху, насыпь!» Призрак указал на кожаный мешок с черным порошком. «Маслом все вокруг полей и подожги! Тут не то что скупщика! Дом не останется! Никто тебя не найдет!» «А когда я покажу такое богатство, никто не захочет меня ограбить?» «Да долбанешь его своим током, и всего делоб!» «Нет, деньгами мы бросаться не будем. В кузне приберемся и поживем там. Есть у меня планы и на кузню, и на кузнеца». «Опять без добычи останешься», — обиделся на меня призрак. «Ее надо тратить как можно быстрее, а то не успеешь. Ну тебя Он исчез. «Ничего, налью вина в кружку, появится. Главное сейчас — прибраться в кузне и разобраться с гильдией. Чувствую, что жизни мне не будет, пока я с ними конфликт не улажу». «Девушки, белые и черные, желтые красные, худые и пышные, невинные и опытные. Лучшие бойцы, мастера, лучшие мастера королевства!» Крики зазывал невольничьего рынка, оглушали. Но я не обращал внимания на посулы баснословно низких цен, красочное описание товаров и иные штучки местных бизнесменов. Придя сюда, я не спешил совершать покупки, а присматривался и приценивался. С той памятной ночи, когда мне удалось разобраться с шайкой клыка и с купщиком краденого, прошло две недели. Мне тогда повезло. Возвращаясь в кузню, я наткнулся на повозку с пьяным извозчиком. Бедолага принял настолько много, что спал беспробудным сном и я смог незаметно воспользоваться его повозкой. Я погрузил в нее трупы грабителей и отвез в дом скупщика. После этого, согласно совету пирата, залил все вокруг маслом, которое прихватило с кузни, установил по центру комнаты мешок с порохом и поджег дом. Рвануло так, что на месте дома образовался небольшой котлован. Конечно, мои действия не остались незамеченными соглядатаями гильдии, но все указывало на молчуна, так как именно в его плаще я был той ночью. А утром Молчун пошел к безногому, нищему сидящему на рыночной площади, и подал милостыню. Небольшое пожертвование в 10 золотых, десятая часть от 100 золотых. Именно во столько я оценил свою ночную добычу. А потом еще одно пожертвование в 5 золотых в качестве оплаты возможного штрафа со стороны гильдии. И после этого Молчун исчез. Возможно, в гильдии догадывались о моей причастности к грабежу и пожару. Но никто со мной не связывался и посланий не передавал. Скорее всего, штрафы и налог были восприняты благосклонно, так что через неделю я успокоился и начал строить планы на будущее. К этому моменту кузнец пришел в себя и заметно поправился. Ежедневные, точнее еженощные вливания жизненной силы через заклинание малого исцеления немало этому способствовали. Лечил я по ночам, когда кузнец засыпал, исключительно в целях конспирации. Кстати, это в немалой степени помогало и мне самому. За день ускоренная регенерация магической энергии Настолько переполняла мои энергетические центры, что вызывало почти что физическую боль. И хотя с каждым днем мои резервуары росли в размерах, мне все еще было трудно обойтись без сбора маны, накопленной за день. И заклинание малого исцеления подходило для этого как нельзя лучше. С кузнецом у нас завязалось нечто вроде дружбы. Человеком он был хоть и нелюдимым, но неплохим. И ко мне испытывал огромную благосклонность за то, что я вытащил его с того света, ухаживая все эти дни да еще и помог вернуть меч, продав который, он смог рассчитаться с долгом. Так как кузнец потерял руку, кузня простаивала, и мы вдвоем решили купить рабов, мастеров. Не то чтобы я одобрял рабство, откровенно говоря, я к нему относился очень плохо, считая не только унизительным для человека, но еще и чрезвычайно малопродуктивным. Но навязывать свои ценности целой планете было бы с моей стороны глупо поэтому я и решил выкупить дельного мастера, назначить ему определенную заработную плату и дать вольную, как только он отработает свою стоимость. На молчаливого юношу мало кто обращал внимание. Я был одет достаточно хорошо, чтобы не вызывать подозрений, и достаточно плохо, чтобы не вызывать желание мне что-то впарить или наоборот, что-то у меня украсть. Рысенок остался в кузне и не привлекал ко мне любопытных взглядов. И это позволяло без помех наблюдать процесс торгов от самого начала до заключения сделки. Вот уже несколько дней я только и делаю, что брожу по рынку, наблюдаю, примечаю, запоминаю цены. Я остановился передохнуть около палатки торговца ремесленниками и столкнулся взглядом с невысоким крепышом. Было в нем что-то неправильное, а точнее, очень непропорциональное. Слишком широкоплечим он был для своего роста. Взгляд коротышки был затравленным. Он почти что скатился в пучину отчаяния, из последних сил удерживаясь от того, чтобы не расплакаться. Очень нетипично для взрослого парня, каким он казался. «Посмотрите, какой прекрасный экземпляр!» обратился худой, как щепка зазывала, к важному толстяку, остановившемуся напротив его палатки. «Почему я решил, что толстяк важный?» «Все просто. Во-первых, он одет гораздо лучше других. На каждом пальце по золотому кольцу, а на груди массивная золотая цепочка. И во-вторых, впервые вижу, чтобы зазывала пытался так угодить клиенту. «Сегодня у нас новая партия!» Продолжал увещевать толстяка зазывала. Даже гном есть, кузнец. А они лучшие мастера во всем мире. «Ты что, хочешь подсунуть мне этого недомерка?» Возмутился толстяк. «Может, приказать тебя высечь? У него даже бороды нет. А что за гном без бороды? Этого недогнома уже пятый раз перепродают. Он же работать отказывается. Вот скажу распорядителю, чтобы поучить тебя уму». «Что вы, Фенди?» Засуетился зазывала. Просто цена у него хороша, всего 5 золотых. Вы же знаете, что хороший мастер-гном целую сотню стоит, а тут такая скидка. Ну а работать вы его научите. У вас ведь не забалуешь? Не интересует, — надменно проронил толстяк. Три монеты, — в отчаянии предложил зазывало. — Мне поговорить с распорядителем? — сдвинул брови клиент. — Что вы, просто хотел сделать вам приятное. Толстяк прижег зазывало взглядом и, важно, удалился. «Что ты тут застрял?» – прошептал мне на ухо пират. «Пойдем дальше. Смотри, какие цыпочки». «Мне нужен кузнец», – мысленно ответил я призраку и обратился к зазывали. «Уважаемый, я хочу купить вот этого человека». Я указал на коротышку. «Не бери карлика», – горячо зашептал мне на ухо призрак. «Они долго не живут, дохнут, как мухи». 100 золотых», – заявил бизнесмен, едва окинув меня взглядом. «Это не человек, это настоящий гном, мастер-кузнец, лучший!» «Да на кой он нам за такие деньги?» Возмущенно зашептал призрак. «Пойдем лучше ту красотку возьмем, смотри, какие у нее!» «Отвянь, Бен, на кой тебе красотка?» Оборвал я пирата. «Ты же призрак, что ты с ней делать собрался?» «Я уже все продумал», мечтательно заявил пират. «Купим красотку, наденем ей на голову твой волшебный мешок и...» И она туда не поместится. Разрушил я мечты призрака на обустройство личной жизни. «Не мешай». «У меня есть два золотых», — оборвал я рекламную речь зазывалы. «Это ж грабеж», — возмутился тот. «Прекрасный мастер не может стоить так дешево! 50 золотых, и он твой». «Зачем тратить деньги на этого недомерка?» — снова зашептал пират. «Не хочешь брать красотку? Давай хоть вина купим! На два золотых можно неделю пить!» «У меня всего два золотых». Я проигнорировал пирата и улыбнулся, зазывали. «Хорошие мастера, может, и стоят сотню, только их не возвращают пять раз. Беру за два или не беру вовсе». «Не спеши покупать!» Призрак сделал еще одну попытку отговорить меня. «Проверь у него зубы, вдруг он больной». «Это настоящая наглость!» Начал возмущаться продавец, но я безразлично развернулся и зашагал прочь. «Ладно», — выдавил из себя продавец, «но за ошейник отдельно заплати». «Сколько?» «Золотой!» — выпалил он, но по его бегающим глазам я понял, что это много. «Пять серебряников!» — отрезал я. «Будь ты проклят, чужеземец! Забирай!» А вот это уже нетипично. Торгуется тут хорошо, но в конце никто никого не проклинает. Как бы ни устроил он мне подлянку. «Купчу, пиши!» Я сегодня насмотрелся на заключение сделок и знал, как покупать. Около десятка минут делец усердно царапал что-то на клочке кожи, А я решил поговорить в это время с гномом. Надо же налаживать контакт. «Привет», — кивнул я ему. «Ты стоишь ровно две с половиной золотых монеты». «И это дохрена как дорого для такого недомерка!» недовольно пробурчал призрак. «У меня есть идея, как заработать, но для этого мне нужен кузнец. Предлагаю объединиться. С меня кузница, материалы и чертежи, с тебя работа. Восемь частей прибыли мне, две тебе». Как только отдашь два с половиной золотых, снимаем с тебя ошейник. Согласен?» ни хрена себе расценочки!» — возмутился призрак. «Где мои две доли от сокровищ барыги? Давай срочно искать мастера по волшебным сумкам. Будем мне мешок шить, чтобы туда красотка полностью влезла!» В глазах гнома зародилась надежда, и он робко кивнул. «Как тебя звать?» «Нори». «А меня Айвери». Я протянул гному руку и удостоился богатырского рукопожатия. Чуть пальцы мне не сломал. Наконец, продавец завершил заполнение средневекового бланка договора и протянул его мне. Текст был на фарси, и я ничего не понял, но на этот случай тут было решение. Я видел, как заключали сделки приезжие купцы. Текст писался на двух языках с разных сторон. С одной стороны — на фарси, а с другой — на родном языке купца. Затем его заверял маг, выжигая заклинанием клеймо. «Где текст на имперском?» – спросил я продавца. «Я не умею писать на имперском!» – отмахнулся он. «Напиши сам!» «Диктуй!» – согласился я, чем вызвал его замешательство. Видно, что он не ожидал от меня умения писать. Он надиктовал текст, в котором говорилось, что я приобрел раба, гнома Нарви. Закончив писать, я кивнул в сторону мага. «Пойдем заверять!» Продавец побледнел и попытался увильнуть. «Это стоит целый золотой! Мы так не договаривались!» «За это я заплачу сам». Успокоил его я, но пройдоха не успокоился и разволновался еще больше. «Мне сейчас некогда». Он попытался укрыться от меня в шатре. «Зайди позже». «Я сейчас зову распорядителя и показываю ему эту купчую». Репутация на невольничьем рынке стоила дорого. Обманывать и жульничать можно было сколько угодно. пошить клиента, особенно чужеземца, тут считалось наивысшим мастерством, которое ценилось едва ли не больше золота. Но вот попадаться, причем на подделке купчей, было нельзя. За это грозил не штраф и даже не плети. За это можно было угодить на рудники. «Постой!» Пройдоха не знал, что делать. «У гномы инструменты были, а я их в купчую вписать забыл. Давай перепишем». «Хорошо», — согласился я. «Пиши новую купчую на двух языках, и после того, как я ее прочитаю, а ты ее заверишь у мага, я верну тебе эту». «Нори, поди сюда», — позвал я гнома. «Продиктуй господину, какие у тебя инструменты были. Да не забудь ничего. Уважаемый говорил, что ты мастер высшей категории, а значит, и инструмент у тебя был отличный». Гном с мстительным удовольствием начал диктовать список инструментов, а не удавшийся махинатор со скрипом записывал это на новом клочке кожи. Наконец договор был готов. Я ознакомился с ним и протянул продавцу. «Пойдем заверять». Заверение документа много времени не заняло. Мак пробежался глазами по тексту, приложил к документу перстень с печатью и через секунду отдал документ уже мне. «А золотой?» – жалобно проблеял продавец. «Я за это обещал заплатить», – помахал я у него перед носом первой купчей. «Ее тоже заверять будем?» «Нет», – сглотнул делец и лихорадочно полез в кошель за золотым. Расплатившись, он умоляюще посмотрел на меня и попросил. «Отдай!» «Погоди», – покачал я головой. «Где инструменты?» «Жди меня около шатра!» Буркнул продавец и сорвался с места. «Ловк ты его!» Довольно заявил призрак. «Только теперь оглядывайся по сторонам. За такое тут и прирезать могут!» Через 15 минут к шатру вернулся продавец в сопровождении гоблина, нагруженного кузнечным инструментом. «Вот его инструмент!» Кивнул он на тюк в руках гоблина. «Его вам до самого дома дотащат!» «Спасибо, уважаемый!» Кивнул я продавцу. Пусть твои сделки всегда будут столь же успешными, как сегодняшние. Благодарю, — скривился тот, но тут же ехидно добавил. Пусть твои рабы приносят тебе только радость. Я отдал продавцу первую купчу, и мы разошлись. Он пошел искать менее внимательных покупателей, а я в сопровождении гнома и гоблина направился в сторону кузни. Зря ты согласился ее с собой взять, прошептал мне Нори, как только мы отошли от палатки. Кого ее, — не понял я. «Тридцать пятую наложницу к Харри Бэе», — пояснил гном. «А ты молодец, малыш», — похвалил меня призрак. «Не терял времени даром. Красок купил. Я даже не заметил, когда. Мне уже не терпится посмотреть, как ты с ней развлекаться будешь. Где мы ее заберем?» «Какую наложницу?» — еще больше удивился я. «Я никакую наложницу не покупал». «Так ее еще никто не покупал», — усмехнулся гном. «Кому нужна наложница, гоблин?» Тем более, что за гоблинов-рабов тут налог платить нужно. Как харибы Бэй помер, его сынок сразу же наложниц-страхолюдин подарил своим врагам. Те передарили их своим врагам, те своим. На рынке сейчас, считай, не найти человек согласившегося бы принять такой «подарок». Вот таких, как ты, новичков и дурят. Постой, он же мне не давал купчую. Сейчас отправим ее обратно, и все. Как бы не так, этот пройдоха ее уже на тебя переписал, а дарственная прямо на ней висит. Гном указал на клочок кожи на груди гоблинши. «Я еще больше хочу посмотреть, как ты с ней развлекаться будешь!» — расхохотался призрак. «Будешь зубоскалить, я ее к тебе в мешок засуну!» — пригрозил я призраку. «На нее ведь ткани меньше надо, она вон какая маленькая!» «Молчу, молчу!» — забеспокоился пират. «Не надо на мне экономить! Будем шить мешок нормального размера!» «Ладно!» — вздохнул я обреченно. «Пойдем, красотка!» Может, убирать тебя в кузне научим или чему-нибудь еще полезному? Интересно, чем тебе кормить?